Глава двадцать четвертая Покупатель пригладил черную окладистую бороду, сел за руль старого УАЗика и вместе с хозяином автомобиля сделал круг по улицам Латайска. Вышел, еще раз осмотрел машину, не поленившись, открыл капот и заглянул под колеса. Остался доволен. Двигатель урчит ровно, масло не капает, запаска хоть и лысая, но накачана, а подвеска у армейского джипа вечная. пару тысяч километров точно пробегает, а больше ему не потребуется. Успокаивало и то, что старый автомобиль без видеорегистратора, навигатора и прочих технических штучек, способных отследить местоположение. Ладно, беру, сказал Макар, не торгуясь. И тут же отсчитал деньги. Продавец с трудом, сдерживая радость, проверил купюры, спрятал пачку под куртку и в нетерпении почесал рыхлый нос с сосудистой сеточкой. Так это, поехали оформлять некогда. Мне срочно надо ехать, отмахнул Самакар и заверил: "Через неделю вернусь, оформим". "Неделя?" засомневался продавец. "Войди в положение, друг, меня родственники на похороны ждут". Макарс сделал скорбное лицо. "К ним только на таком мустанге проехать можно". "Понимаю, а если если я пропаду, объявишь тачку в угон? Ты по-любому при деньгах". Держи пять тысяч сверху, отмечишь продажу и помянешь моего деда. На этот раз продавец не сдержал радостной улыбки, принимая купюру. Он выручил за старенькую машину гораздо больше, чем ожидал. Макар вернулся за руль, хлопнул дверцей. Когда уазик тронулся, продавец, спохватившись, крикнул. «А кого помянуть-то?» Ответа он не расслышал. Наемный киллер, оглаживая накладную бороду, ответил тихо для себя – раба божьего Игоря Самсонова. Ему действительно требовалось спешить. Макар получил информацию от заказчика, что Самсонов расплатился картой за ночлег в мотеле «Путник». Нужно успеть туда до рассвета. Найдет беглеца, выполнит заказ и избавится от машины. Владелец уазика, судя по морде, мужик запойный, сегодня же начнёт квасить и через неделю вряд ли сможет описать покупателя точнее, чем такой крепкий парень с бородой. Макар в это время будет уже далеко и без фальшивой чёрной бороды. Своя, если он когда-нибудь отрастит, будет рыжей. Как и рассчитывал, ранним утром Макар увидел светящуюся вывеску мотеля Путник. Проехал мимо, изучая обстановку. Мотель представлял собой вытянутое одноэтажное здание с номерами по обе стороны. Над единственным входом привинчена видеокамера, хотя и старого образца, но светиться не стоит. Спрашивать о постояльцах тоже нельзя, его обязательно запомнят. Как же узнать номер, в котором остановился Самсонов? Выход один. Дождаться, когда беглец выйдет из мотеля, ведь оплачена только одна ночь. Макар говорит. Покрутил головой, выбирая точку для наблюдения, и заметил придорожное кафе У Любы. Сразу вспомнилось, что после оплаты мотеля Самсонов сделал перевод на карту некой Любови Ивановны К. Имя Люба нынче вышло из моды, как Валентина, Раиса, Рая, значит, совпадение многообещающее. Он припарковался подальше от входа, проверил, как сидит наклеенная борода, и зашёл в кафе, которое работало круглосуточно. За стойкой дремала буфетчица восточной внешности, её волосы были стянуты платком. Буфетчица вздрогнула от потревоженных дверью звонких трубочек, рефлекторно протёрла прилавок, вопросительно взглянула на бородатого гостя. Макар сел за стол, в надвинутой на лицо бейсболке. По опыту он знал, что в круглосуточных заведениях всегда есть камера в районе кассы, и не хотел попадать в объектив. Хотя широкая борода сильно меняла его внешность. кофе покрепче и что-нибудь горячее, попросил он. Могу разогреть котлеты с рисом, откликнулась буфетчица. Макар кивнул. Ему принесли еду. Он потянулся за деньгами, но вместо кошелька достал телефон. В прошлый раз я, помнится, на карту оплату скидывал, можно? На карту, когда хозяйка на месте, а она ночью отдыхает. Любовь Ивановна, закинул пробный шар Макар. А вы её знаете? — оживилась буфетчица. — Что ей передать, как вас зовут? Что он мог сказать? Представиться вымышленным именем Макар? Еще недавно он служил сержантом полиции, нес патрульную службу около трех вокзалов. Место хлопотное, но прибыльное. Он брал дань с профессиональных попрошаек, но не поделился с начальником, за что и был уволен. Устроился работать охранником в супермаркет. Деньги мизерные и никаких перспектив не было. Даже знакомые попрошайки посмеивались над ним. Сунь, ногу под пояс и возьмём к нам. У тебя лицо страдальца. Чувствуя свою никчёмность, затаил злобу на всех, убил бы любого. Постепенно назойливая мысль трансформировалась в нехитрый план. А почему бы и нет? Во время службы он утаил ПМ, брошенный преступником, и по ночам, сжимая пистолет Макарова в руке, он представлял себя крутым Джеймсом Бондом. Так и родился Ник Макар 007, который согласен на любую рискованную работу за хорошее вознаграждение. И вот уже поступил первый серьёзный заказ. Любовь Ивановна всегда шла она встречу клиентам. Похвалил Макар, принимаясь за котлету. Мы даже в мотель ужин носим, подтвердила буфетчица. Вчера двое по карте расплатились, я им отнесла. Влюблённая парочка. Макар умело вытягивал информацию. Не, двое мужчин, один странный, босой, одет как буддист, а второй с копытами и рогами. Нет, рассмеялась буфетица. А другой нормальный, как вы, только не такой весёлый. Это яд голода, а как наемся, захраплю. Продолжал шутить Макар, а сам думал: значит, Самсонов не один, а с каким-то странным чудиком. Он хотел спросить, в какой номер насили ужин, но посчитал чрезмерное любопытство подозрительным. В конце концов, у мотеля только один выход, который хорошо виден из кафе. Он опустошил тарелку, на секунду задумался и спросил: "Грязную посуду из мотеля клиенты должны сами принести?" "Дождёшься, как же?" скривилась буфетчица. "Сменчится утром придёт, сбегаю, заберу. Посуду за дверь обычно выставляют." Вот и метка. Хоть в гости заглядывай, подумал Макар, но тут же себя поправил. Будь он в бегах, подсунул бы посуду под чужую дверь, а раздался бы шум, ушёл через окно. Не факт, что сам Самсонов мыслит так же, но его нельзя недооценивать. Да и в номере двое, а ему заказали одного. Лучше подождать и выполнить заказ вне отеля. Скоро утро, из кафе хороший обзор. Решил киллер и попросил у буфетчицы вторую чашку кофе.